Пролог. Я кинула недовольный взгляд на Дрейка. С этим мальчишкой было так скучно. Вот и сейчас он рассматривал карту пятигранных королевств, развешанную на стене в его игровой комнате. Но у кого из детей в игровой висит карта королевств, предназначенная для разработки военных стратегий? Разве не должен он играть с другими мальчишками деревянными мечами? Что с этим мальчиком не так? Видишь, королевства Андонис? Спросил Дрейк, обращаясь ко мне: "Он даже не убедился, слушаю ли я его. Когда-нибудь я освобожу его от тьмы. Обязательно настанет тот час, когда обо мне начнут слагать легенды. А может, я его освобожу от тьмы?" спросила я, лишь бы позлить мальчишку. Само собой, такого в мои планы точно не входило. Я не безумец, чтобы иметь дело с проклятым королевством. "Ты?" ахнул Дрейк, резко развернувшись ко мне. "Что ты несёшь, Катерина?" «Ты будешь моей супругой и будешь ждать меня в нашем дворце! Здесь твое место! Девчонки не способны на подвиги!» «Еще как способны!» – буркнула я, сложив руки на своей груди. Мой отец вновь взял меня с собой в кованию. Он отсутствовал уже очень долго, дело близилось к вечеру. Наверняка Дроссарин сейчас обсуждал с королем Йонором важные дела, в которых я мало что осмыслила. У двери тихо стояла нянечка Дрейка, не вмешиваясь в нашу перепалку, О ее существовании легко можно было забыть. Подумав, я добавила. «И я против этого союза. Уже говорила тебе. Сколько можно это повторять?» «Мы не вправе решать, с кем заключает союз». Снова произнес заученную фразу Дрейк. Видимо, ему это вдолбили в голову с самого рождения, после чего приблизился ко мне и произнес. «Сними свои очки». Я похолодела. «Сними свои очки». Сразу вспомнились наставления матушки и тон, которым она это произносила. Никогда, слышишь, никогда не снимай очки в присутствии других людей. Ты меня слышишь, Катерина? Никто не должен видеть твоих глаз. Помни, ты родилась с повышенной чувствительностью к свету. Так все мы и говори. Моя чувствительность, пробормотала я, отступая от несчастного мальчишки на шаг. Тут яркий свет. Да, помню я, отмахнулся Дрейк. Но тебе суждено стать моей супругой. Должен же я увидеть твои глаза. Это будет союз на всю жизнь, ну хоть на секундочку. Мне этого будет достаточно. Нет, произнесла я твёрдо, отступая ещё на шаг. Поломы моего длинного платья зашуршали. Я испугалась, что сейчас наступлю на подол и кубарем полечу вниз, и по закону подлости очки обязательно слетят с моих глаз. Дрейк решил не отступать. Он тоже сделал шаг ко мне и даже потянулся рукой к моему лицу. Я запаниковала. Как никогда хотелось, чтобы рядом оказался мой отец. Я остановила этого упрямого мальчишку. Но помощь пришла не от него. Голос подала нянечка Дрейка. Сидая женщина в закрытом бежевом платье выступила вперёд и произнесла: "Принц Дрейк, приближается полночь, вам пора спать. Я провожу вас в ваши покои. Прошу следовать за мной". Король Драсарин задерживается. Я побуду с Катариной до его прибытия, отмахнулся мальчик. Я же про себя подумала: иди уже спать и отстань от меня. Не нужно мне твоё общество. Полночь, принц Дрейк, повторила нянечка, и мне показалось, что она намеренно выделила первое слово, будто на что-то намекая. Безомия меня охвати. пробормотал Дрейк и отступил от меня. Он враз стал выглядеть растерянным и одиноким. Но он быстро пришел в себя, и я вновь увидела перед собой прежнего, нахального и самовлюбленного мальчишку. «Я попрошу вас не выражаться и следовать за мной», — повторила нянечка, и мальчишка недовольно пошел за ней. Но у дверей из игровой оглянулся на меня и произнес, криво улыбнувшись одним уголком губ. «Катарина Энгрин, я все равно увижу тебя без очков. Можешь в этом не сомневаться. Рано или поздно этот день настанет».